Настоящий охотник определит возраст медведя по количеству засосов на лапах. Все, что вы скажете, может быть использовано против вас. Арифмометр. Что? Используйте против меня арифмометр. Если у вас накопилось много пустых пузырьков из-под французских духов, не спешите их выбрасывать. В этих пузырьках можно носить приятно пахнущие анализы в поликлинику.